Эпилог. Утром я первым делом пошла в банк. Как только назвала свою фамилию, меня сразу провели к управляющему и вручили бумагу о том, что кредит погашен вместе с процентами. Банк не имеет больше ко мне претензий. Квартира является моей собственностью. Спасибо большое. Сдержанно поблагодарила я, не веря своему счастью. «Да что вы! Это вы меня простите, что так вышло, и за то, что вам было доставлено столько неудобств. Если бы я знал, что вы одна из наших!» Я отвела взгляд, попрощалась как можно быстрее. «До свидания!» «До новой встречи!» «Анька сказала, следующая тематическая вечеринка будет в Петербурге. Про историческую родину тоже забывать не стоит. Увидимся!» «Увидимся!» – бросила я и вышла из кабинета. Я подошла на улицы к ожидающим меня у банка собакам и показала свою бумагу. «Мужики, если бы вы знали, что для меня сделали! Квартира наша! Ура! Мы никому и ничего не должны!» Охранник, стоящий возле банка, сказал что-то по рации и посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Наверное, в диковинку было наблюдать, как девица что-то рассказывает собакам, называет их мужиками и показывает бумаги. После этого я попыталась успокоить маму, которая приехала ко мне навстречу в кафе и принялась рассказывать мне о том, что в последнее время она жила не с Егором, а с его братом. Он вышел из тюрьмы, убил моего и твоего мужа. «Но главное, мы остались живы, и у нас больше нет проблем!» Я показала маме документы на квартиру, и она прослезилась. «Егор был хороший», — вытерла слезы мать. «Тим тоже. О покойниках плохо не говорят. Сегодня он покажет полиции, где закопал трупы, и нам нужно будет похоронить наших мужей». И почему Егор не сказал, что у него есть брат-близнец? Видимо, ему было что скрывать. Ужас какой! А ведь на месте наших мужей могли оказаться мы. Значит, не все так плохо, и нам есть чему порадоваться. А откуда у тебя эти славные собачки? Мать потрепала лысого за ухо, и он огрызнулся. Что это он злится? С характером. К матери засеменил Илья, преданно заглянул ей в глаза и дал ей потрепать свое ухо. А этот добрый. Я посмотрела на Лысого и погладила его между ушей. Сереж, ну что ты смотришь на меня так, словно тебя судьба обидела? Задала я ему тот же вопрос, который задал и он мне, когда мы ехали в аэропорт. Добро пожаловать в нормальный мир нормальных людей. Послушай, а зачем ты им имена дала, как у мужиков? Серега, Илья не могла сдержать улыбку мать. У собак должны быть собачьи клички. Просто эти двое раньше были людьми, а теперь стали собаками. Я приехала к Риме вечером. Только ступила на порог и увидела Ленку. бросилась ей на шею. Ленка, тут столько всего произошло. Знаю, мне Рима рассказала. А, понятно. А Рима, разве можно что-то скрыть? Я встретилась с Римой взглядом и покосилась на стоящих рядом со мной собак. Рима, у меня проснулся дар, но я еще не готова прийти к тебе и перенять его полностью. Я бы хотела еще здесь остаться. Я только жить начала». «Нет проблем», — ответила Рима. «Придешь, как будешь, готова». «Меня тут держит один человек». «Я все знаю, Лера. Ты придешь ко мне, когда уже ничего не будет тебя держать. И приходи к нам почаще, мы скучаем». Вновь обняла меня Ленка. Утром следующего дня я заглянула в кабинет своего начальника и спросила взволнованно: "Ты меня еще не уволил? Я пропустила один день по уважительной причине. Какой? Разобралась со своим прошлым, чтобы начать строить будущее. Ну как, удачно? Более чем. Кстати, ты сегодня обещал подбросить меня до дома, но я не одна, я со своими собаками." Володя, они для меня столько сделали, спасли мне жизнь, между прочим. Ах, но ну если спасли тебе жизнь, они будут тихо сидеть в моем кабинете. Этим вечером после работы я приняла предложение Владимира поужинать в ресторане. Мы ехали в его джипе. На заднем сиденье посапывали двое – Лысый и Илья. Им снились собачьи сны. «Володя, почему ты не женат?» – полюбопытствовала я. «Наверное, потому что ждал тебя. Я знал, однажды в мою жизнь войдет огненно-рыжая девушка и скажет, я то, что надо. Правда, я не думал, что она будет с двумя собаками, которых нельзя оставить даже на минуту. Но куда деваться? Ведь они спасли ей жизнь».